Издательство Эксмо. Карма Браун. Рецепт идеальной жены. Посвящаю моей маме, Мириам Рут Кристи, которая всю жизнь была феминисткой, несмотря на строгие традиции своего поколения. Она не могла похвастаться кулинарным мастерством, часто кормила нас консервами, но неплохо готовила цыпленка по-королевски. Я по нему скучаю, хоть и не так сильно, как скучаю по маме. Посвящаю всем женщинам, жившим до меня. Благодарю их за то, что они осветили мне путь. И благодарю тех, кто пришел после, особенно тебя, Эдисон Мэй. Искусство — трудное дело, но искусство быть женой труднее всех других. Бланш Эбут. Чего не должны делать жены. 1913. Глава 1 «Ты, кажется, забыл, что я человек женатый. А прелесть брака в том состоит, что обеим сторонам абсолютно необходимо обзавестись умением лгать и обманывать». Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея, 1890. Сажать цветы было совсем не время, но у нее не было выбора. Муж не понимал важности этого дела и никогда не интересовался садом. Он не ценил его красоту, и посему в то утро был слегка зол на нее. Ворчал. Лучше бы она занялась вместо этого более важными делами. А дел было великое множество. поскольку они переехали сюда всего неделю назад. Да, верно, сад мог подождать. В эти зимние месяцы в нем мало что менялось. Луковицы терпеливо ждали дождей и весеннего тепла. Вот только именно это растение с его обилием цветков-колокольчиков не отличалось терпением. Кроме того, это был подарок, и его сопровождали настоятельные инструкции, так что у нее не было иного выбора, как посадить его. не откладывая «сегодня». Она чувствовала себя в своей стихии, когда возилась в земле, что-то напевала и разговаривала с листьями. Вот почему она полюбила этот дом с первого взгляда. Клумбы в саду уже были подготовлены, и она предвкушала, как они наполнятся роскошными цветами. Сам дом с множеством комнат казался ей безликим и огромным, ведь в нем поселились лишь двое. а и муж молодожоны и у них впереди было много времени, чтобы наполнить его детьми и теплом, создать домашний уют. Мурлыча любимую мелодию она натянула садовые перчатки и выкопала лопатой большую круглую ямку, положила в нее растения, осторожно придерживая пальцами, чтобы не раздавить аметистыые цветки, присыпала корни землей и убедилась, что стебель стоит ровно. Впереди было еще много работы, но она легла на мягкую траву, подложила под голову руки и посмотрела на голубое небо, разбавленное легкими облачками, воодушевленная и готовая ко всему.